Глава сороковая Мандрагоны, 7 июня Вчера мы были в Риме, и теперь мы соединены неразрывно. К неожиданному счастью мне сделан заказ. Мечты Мариучи осуществились. Княгиня Б., услышав нашу историю и видя, что я уже освободился от всех преследований, пригласила меня к себе с женой и приняла ее очень благосклонно. Мы только что вышли от консула, и я только что отделался от денег, которыми леди Гэриет хотела обогатить меня. Проведение послало нам внезапное возмещение и как бы награду за наше к нему доверие. Княгиня видела эскиз моей работы, который я отдал премьеру, и который он так непременно вздумал без моего ведома. «Подсунуть на глаза владелица Мандрагоны» — это был эскиз фрески. Проект орнамента из цветов, плодов и детских фигур для ванной комнаты, которую в прошлом году почти совсем отделали, так что можно было расписывать ее. Гармония размеров этой маленькой комнаты поразила меня, и я на досуге набросал на бумаге акварелью идею плафона. Кажется, моя идея понравилась. Мне поручили исполнить ее и обещали дать помощника, знакомого с приемами живописиал фреску не совсем хорошо мне известными. Если мои работы останутся довольны, а если мне не вздумается выехать отсюда, мне поручат расписать и другие комнаты в замке и отделают за зиму казино для моего семейства. За работу в это лето предложено мне три тысячи франков, а это уже не дурно для начинающего. И вот я сижу за моим эскизом, стараясь вдохновить себя моей прежней работой. Все эти амарини, которых я непременно сделаю красавчиками, будут иметь фамильное сходство между собой, все они будут похожи на Даниэллу. Леди Бет так довольна пребыванием своим во фраскате, что замышляет купить здесь виллу и хочет приезжать сюда каждый год. А покуда распоряжается так, чтобы провести целое лето или в своей будущей вилле, или в Пекаламине, которую намеревается прилично меблировать? Согласие между супругами, по-видимому, установилось она, кажется, заметила то странное явление, что после двадцатилетней сварливой супружеской жизни лорд Бе снова начинает свой медовый месяц, а удовольствие испытать любовь в зрелые лета льстит самолюбию этой доброй дамы. Она обходится теперь со своим мужем, как стыдливая шалунья, как робкая молоденькая девочка, как жеманная смиренница. Это призабавно со стороны, но мидоры так язвительно смеется над этим, что мы с Даниэллой и улыбнуться боимся. Это пробуждение старого Купидона, управляющего рулем дома Б. Новый расцвет Миледи, который тайком от мужа красит свои волосы, побелевшие от недавней болезни. Ревность филиппоны который, говорят, частенько затевает ссоры со своей вероломной Венченцей. Наше тихое счастье. Весна. Пение птиц. Красноречие Брюмьера. И все, и все. И Бог ведает, что внушили, наконец, Мидори некоторые рут расположения к ее кавальеры-серванты. А молодец, как он сам себя называет, умел так дурно расположить леди Гэрриет к своим надеждам, что надежды эти сделались вероятностью. Леди Б. находит и не без основания, что ее племянница употребляет во зло свободу, предоставляемую английским девицам, и что вереница поклонников, поощренных и потом обманутых, начинает компрометировать достоинство тетки и добрую славу девушки невесты Она хотела бы выдать ее замуж за человека приличного, по ее взгляду на вещи, и если бы она могла прогнать Брюмьера из Пеколамини, она давно бы это сделала. Он сам видит, что его неохотно принимают в покоях Миледи, очень этому рад, и дожидается только, чтобы ему перед носом захлопнули дверь в гостиную. В этот день Мидора решится быть госпожой де Брюмьер, Наш приятель открыл, или лучше сказать, открылся перед нами, что у него есть кое-какие предки, что будет не лишним к устройству его женитьбы. А Тарталья все нет как нет, пропал, как говорится, без вести. Его помощь в нашей женитьбе, неожиданная перемена мнения относительно союза с Мидорой, похождение его с тех пор, как он исчез из Мандрагоны, все осталось для нас тайной, явившись нам, как пришелец того света, в церкви Он исчез как тень, прежде чем мы успели поблагодарить его. филиппона уверяет, что ему не более нашего известно о Тарталье. Он рассказал нам, что сперва он подготовил нам в свидетеля одного из своих друзей, трактирщика Симона Демития, который до того напивался пьян к вечеру, что поутру не в состоянии рассудить о последствиях ссоры с приходским священником. Но когда нужно было идти в церковь, Симона вдруг раздумал, доказывая тем, что говорил филиппоны что он от своего вина не так пьянеет, как от чужого. Приятель наш фермер был в большом затруднении и думал уже отложить дело до другого дня, как вдруг Тарталья, переодетый в горного пастуха, будто с неба упал на перекрестке улицы, согласился быть нашим свидетелем, уверяя, что из любви своей ко мне не побоится еще пуще испортить свои отношения с полицией и без того уже испорченные, когда может тем угодить мне. Мызнику было тогда не до расспросов. В церкви уже благовестили. Анофрио, к которому мы заходим иногда, рассказывал, что Тарталья вечером того дня шлялся около Тускулума. После он не встречал его. 15 июня. Мандрагоны. Мы нашли его, наконец. С ним новые приключения. Я расскажу вам о них. Решено было что вось этого месяца мисс меддор обвенчается с де брюмьером тайна вот что привело ее к этой решимости брюмьер получил позволение просить у леди Гэриет руки мидоры которая все еще посмеивалась и готова была оттричься от своего жениха если бы предложение его было принято но брюмьер так устроил дела что ему в присутствии мидоры сказаны были разные колкости как например я надеюсь что моя племянница еще оумается Я не имею на нее других прав, кроме моего участия в судьбе ее. Но если бы имела малейшую власть над ней, я старалась бы отговорить ее от замужества с человеком, чувства и мнения которого так не сходны с чувствами и мнениями того круга, в котором ей суждено жить. Надо бы насказать, что Брюмьер, не имеющий никакого политического мнения, прикинулся в этот день в присутствии Леди Б. Человеком самых крайних убеждений, и что Мидора, не менее своего обожателя, равнодушной к политике, нашла очень забавным пуститься, по его примеру, в самые отчаянные мнения. Как он предвидел, так и случилось. Леди Гэриетт была шокирована, а Мидора признала себя жертвой преследований. Тут же были назначены день и час тайного бракосочетания. Мидора, впрочем, несколько изменила программу свадьбы Даниэллы. Опасаясь, чтобы священник во Фраскате не был предупрежден, Она решила венчаться в Рокоди -э Папа, где и намеревалась провести первые дни после свадьбы. Брюмьер, извещая нас об этом формальном похищении, просил меня быть у него свидетелем, но я отказался от этой чести, не желая досадить этим леди Б. Брюмьер рассказал нам все это в Рокоди -э Папа, где мы встретили его. Он приехал туда разведать местность, она завела туда прогулка. И меня, между прочим, желание в интересах моей работы насмотреться на ребятишек, которые в эту пору года ходят здесь гурьбой почти нагишом. Здесь можно изучать их поведение в их полной естественной свободе. Рокоди папа по своей постройке. Самые странные и самые живописные из всех виденных мною местечек. Я уже описал вам дикое ущелье, загроможденное девственным лесом, лежащим на самом дне пропасти Делбуку. Мы взяли от этой пустыни вправо и шли по удобной широкой дороге, которая ведет к городу, пролегая по каштановым рощам. Проходя мимо тройного утеса, Даниэла отвернулась, чтобы не видеть место, где она застала меня с Мидорой. Место это напоминало ей единственную горесть, причиненную нами друг другу. Местечко Рокоди Папа построено на вулканическом конусе. Строение лепится по скатам, одно за другим, до самой вершины, на которой стоит развалившаяся крепость. Подвалы одного пояса строений опираются о чердаке другого. Дома, как кажется, и ложатся на спину. От малейшего ветра сыплется град черепицы и трещат подпорки. Улицы, становясь мало-помалу почти отвесными, оканчиваются лестницами. А они, в свою очередь, оканчиваются массами лавы, служащими основанием неприступной развалины, из расселены которой выдаётся старое дерево, наклонённое над местечком и похожее на флаг, развивающийся с высокой башни. Всё старо, растрескалось, подалось в сторону и закопчено, как лава, из которой возникло это гнездо нищеты и неопрятности. Но вы знаете, как всё это прекрасно для живописца. Солнце и тень резко сталкиваются на углах скал, которые со всех сторон сквозят между домами. А дома то склоняются один к другому, то внезапно отворачиваются друг от друга, повинуясь прихотям плотной и шероховатой почвы, которая держит их на себе и то прижимает их друг к другу, то разлучает их. Как в предместе Генуи, там и сям тяжелая арка перегибается с одной стороны на другую, и эти воздушные мосты сами служат улицами жителям верхней части города. Везде пропасти в этом сумасшедшем местечке, отчаянном убежище времен войны. На рубеже римской кампании часто встречаются такие остроконечные сопки в виде сахарной головы, одетые по скатам строениями, беспрестанно обрушивающимися и снова возникающими, благодаря упрямству привычки и любви к родимой местности. Это упорство объясняется чистым воздухом и живописными видами, но от этих видов бывает головокружение. А чистый воздух заражен миазмами от нечистоты селения. Женщины, дети, старики, свиньи и куры. день деньской с кое-кучами шевелятся в навозе. Группы эти живописны. А бедные дети, ноги на солнце и ветре, часто прекрасны, как амуры. Но все-таки сердце сжимается, глядя на них. Мне кажется, что я никогда не привыкну видеть, как они бегают по краям пропасти. Беззаботность матерей, которые оставляют едва годовалых детей своих, ходить и скатываться по страшным крутизнам, приводит меня в ужас. Я спросил, нечасто ли случаются здесь несчастья. «Да», — отвечали мне спокойно. «Немало убивается здесь детей. Часто и с большими беда это случается. Но что же делать? Такое уж опасное место». Я зашел в один из беднейших домов, чтобы иметь понятие о здешнем бытии и удивился, увидев кучу жизненных припасов и разной посуды, нагроможденных в этой норе. Кувшины и катки с горохом, с каштанами, зерном и сухими плодами. На балках висели вязанки кукурузы, луку, лежали сыр, соленая свинина, стояла глиняная деревянная и фаянсовая посуда, в корыте грязное белье. По углам комнаты стояли огромные кровати, образа, четки, статуэтки святых, Кресты и ковчеги с мощами. Все в куче. Все так нагромождено, что около печи, столов и кроватей нельзя было пройти без того, чтобы не зацепить за что-нибудь плечом, не наступить на что-нибудь ногой или не уронить чего-нибудь. Это изобилие в беспорядке, в грязи, покрытое насекомыми, заставило меня призадуматься. У этих людей есть все необходимое для жизни. Почва плодородна, жизненных припасов и домашней рухляди у них вдвое более, чем у наших подюнщиков, чистенькие домики которых содержат только то, что составляет обыденную потребность. У нас бедный не имеет запасов в неурожайные года. Он работает для насущного хлеба, собирает хворост на топливо. Жена круглый год стирает белье и чинит ветхую одежду семьи. Здесь нет неурожайных годов. Здесь всегда в изобилии собирают разнообразные припасы и заваливают ими даже свои жилища, даже под кроватью откармливают домашних животных. Землю обрабатывают наемные подъемщики, а одежды никогда не чинят. Здешние жители не работают и не заботятся о том, что их осыпают насекомые. Они валяются на солнце и протягивают руку проходящим. Вот как живут в здоровом климате, в плодородных странах. а чего же это происходит? «На этот вопрос отвечайте вы. Я продолжаю свой рассказ». Не без труда вышли мы из Рокодипапа по узкой крутой лестнице, скользко отстекавшей по ней грязной воды, по которой в то же время спускался караван мулов, навьюченных дроком, которые не могли остановиться на спуске, а мимо их не было места пройти. Мы торопились бежать из этого раздирающего сердца, скопище нечистых лачуг, из окон которых взоры попадают на бездной роскошной зелени, на блестящие озера, на живописные крутояры и на опаловые громады далеких гор. Через десять минут пути мы пришли к источнику Делбуко. Этот обильный водой ключ, льющийся в большие водоемы из белого камня, представляет живописный вид на вершинах диких скал. Вода источника сбегает сетью мелких струй, которые пенятся на волнистой поверхности скалистого ската, и в нескольких шагах отсюда вливаются в буку. Мы находились тогда на плоскостях, составляющих обширные террасы между Албанскими и Тускуланскими горами, недалеко от предполагаемого лагеря Анибала. Под нашими ногами в колоссальной расселении стен утесов гремел водопад, и возвышались обломанные зубцы башни, в которой я провел столько счастливых и столько грустных часов. Туда ведет почти непроходимая тропинка и я не хотел позволить Даниэлле сойти по ней. Я был уверен, что как сверху, так и снизу нельзя видеть моего прекрасного водопада и моей фантастической башни, не сломав себе шеи. Странные формы этих плоскостей, усеянных остроконечными и усеченными конусами, и страшные трещины крутых скатов свидетельствуют о бывших здесь насильственных переворотах во время вулканической эпохи. На одной из таких террас сильный ветер прихотливо раздувал волосы даниеы, когда она собирала для вас красивые генцианы горчанки голубые с розовыми прожилками и маленькие полевые гиацинты, прекрасные по формам и цвету, от которых впрочем вы получите одни сухие остовы, а даниела была печальна, срывая эти цветы и озираясь на мрачную окружавшую нас природу на необработанные долины непроходимые кустарники. Ручьи без течения, образовавшиеся болота даже на вершинах, обуреваемых ветром. Этот дикий ландшафт тянется с одной стороны до Монте-Каво, Монсалбанус, с другой — до противоположного нам ската Тускуланского ак который с высоты, кажется, гораздо ближе, чем казался мне из моего убежища в пропасти. «Пойдем отсюда», — сказала мне Даниэлла. «Здесь и тело, и душа зябнут». Мне дурно от шума этого водопада. Ты не пускал меня взглянуть на проклятую башню. И хорошо сделал. Меня замучила бы совесть. А я так люблю этот водопад, который звучал своей заунывной песней во время твоего сна. И эту развалину, где после долгого беспокойства и смертельной тоски я, наконец, прижал тебя к моему сердцу. И ты уснула на моей груди. Так ты не помнишь, что я была несправедлива. Безумно и жестоко. Это одно только преступление в моей жизни. Но оно велико, и я дрожу от страха, как только вспомню о нем. Ты помнишь, что я говорила тебе в первые дни нашей жизни в Мандрагоне, Бог, которого я оскорбила, отдавшись тебе без его благословения, накажет меня? И он наказал меня строже, чем я думала. Я была разлучена с тобой, много пострадала, была оскорблена, бита, обкрадена. И все это при смертельных опасениях за тебя, но я почти ожидала этого. Сознание моего греха уже заранее готовило меня к этому, но я в первый день нашего свидания после этой разлуки, в тот день, который я должна была провести на коленях перед тобой, благословляя и благодаря Бога, я стала виновна перед тобой. Я заставила тебя ужасно страдать. Это был адский день, посланный мне за вину, и когда я припоминаю сейчас мое иступление... У меня кружится голова, как будто сатана давит меня, и, сжимая мое сердце, кричит мне. мне последний раз ты в моей власти. Я еще приду к тебе. Ты опять попадешься». «Господи!» — воскликнула моя бедная даниела в выступлении. «Не введи меня в искушение. Лучше смерть, чем жить на горе того, кого я люблю». Я утешил ее, уверяя, что теперь она может ревновать без малейшей опасности. «Моя вина», — продолжал я, — «что мы оба так много страдали. Огорчение застало меня врасплох. Во мне недостало веры и силы. Я должен был словами и ласками успокоить тебя и вывести из заблуждения, заклинаниями изгнать беса, которым ты была одержима. Я был утомлен и болен, и, кроме того, мрачные и неправые мысли приходили мне в голову в этом печальном месте». Я роптал, как глупый ребенок, досадует на мать. Я восставал против часов, которые текли слишком медленно. Я безумствовал. Я заслуживал наказание и понес его. Теперь я не боюсь потерпеть такое наказание. Теперь уж я не заслужу его. Любовь наша осветит нас и отгонит злого духа, который подстерегает счастливые сердца. Любовь наша будет нашей религией и добродетелью. Но разве уже это не так? Разве я не пренебрег для тебя всеми упреками и не разрушил все препятствия? Не отказался от богатства, чтобы быть для тебя всем, чтобы все заменить для тебя? Ты видишь, что Бог простил и благословляет нас. Я благополучно избег опасностей. И все, о чем я молил Бога, исполняется. У меня теперь ты, у меня теперь ребенок. Работа и сохраненные достоинства. Она вытерла слезы и увлеченная моей верой восторженно молилась. Я не думаю, чтобы она снова сделалась рабой своих инстинктов. Я сказал ей то, что думаю. Я не боюсь ее, этой женщины, которую обожаю. Я вижу, что со временем научу ее бороться с порывами первых впечатлений, и она будет счастлива. Мы уже шли к Тускулуму, когда Брюмьер закричал нам, чтобы мы подождали его, и, догнав нас, рассказал нам о своей победе.